Глава двадцать шестая. На мою просьбу о покупке самой лучшей непреденной шерсти от овец Андре оба мужчины отреагировали удивлением. «Ральф, я просто устала либо изучать цифры отчетов, либо слоняться по дому без дела. Хочу разнообразить свой досуг чем-то приятным и полезным». Ну а когда барон узнал, что плед будет предназначаться его племяннице, тот тут же изъявил желание поучаствовать в этом сюрпризе. Конечно, не в том смысле, что он готов был ради Мариэль схватиться за спицы или лум. Просто запретил даже произносить слово «деньги» и ответственно пообещал, что выделит недостаточное количество самого лучшего материала как собственный вклад в наведение уюта в детской. Правда, получить обещанное прямо сейчас возможности не оказалось. Имевшиеся поголовье только собирались стричь, причем весь процесс должен был состояться впервые. Со дня на день Андре ожидал прибытия двух специалистов, в данном вопросе которых он сманил из Англитании. Что ж, мне такое решение показалось более чем разумным. Раз уж в государстве отрасль до сих пор не очень-то развивалась, то и привлечь квалифицированные кадры было особо неоткуда. И к чему набивать собственные шишки, если можно воспользоваться чужим опытом? Пока же, лично вникая во все детали, барон подготавливал все необходимое и действовал согласно подробной инструкции, присланной означенными спецами и записями брата, о чем сейчас с большим энтузиазмом рассказывал нам с Ральфом. Честно сказать, даже самой захотелось посмотреть, как все выглядит на практике, хотя бы ради того, чтобы оценить серьезность подхода к делу. Но вам, наверное, совсем не интересны такие подробности. Андрей смущённо прервал свой рассказ, чувствуя, что увлёкся, и вся беседа свелась к одним лишь овцам. «Вовсе нет», — возразила я. И если никто не против, не отказалась бы от утренней прогулки по вашим землям. Ноэль и наши дамы вряд ли присоединятся к нам ранее, чем через пару часов мы прекрасно можем успеть прокатиться и вернуться к завтраку». Не знаю, так ли уж на эту экскурсию хотелось Ральфу, но возражений не поступило. В результате это время личное я провела весьма приятно и познавательно. Барон показал нам свое угодье Карабаса-Барабаса, выпаса, на которых стайками прогуливались картиные барашки со своими кучерявыми подружками. И хоть наблюдали мы за этими очаровательными шариками на ножках издалека, я к своему изумлению заметила среди них одинокого козла, крепкого такого, с внушительными острыми рогами. «А-а-а!» «Это наш Габриэль, знакомьтесь. Он тут главный, — рассмеялся на мой вопрос, барон и пояснил. Дело в том, что овцам свойственны стадность и некоторая забывчивость, потому, чтобы они не заблудились на пастбище, в Атаре принято держать козла. Саму овчарню осмотрели бегло». Да и не такой я знаток овцеводства, чтобы объективно судить о наличии или отсутствии каких-то узкоспециализированных недочетов. Но внешне, на мой дилетантский взгляд, все выглядело добротно и на совесть. Просторное помещение, поделенное настоило с изолированными секциями для мамашек с приплодом. В общем, все как надо. Отдельно располагалось место для стрижки – сухой сарай с подготовленным инструментом. Я взяла в руки совершенно жуткого виды ножницы и задумчиво пощёлкала лезвиями, размышляя совсем о другом. При всей похвальной организации порядка я нигде не наблюдала положенных средств техники безопасности. Это уже просто отголоски профдеформации, и богу. Кто о чём обшивый, как говорится, о бане. Ну а что? Тут столько легко воспламеняющихся предметов и дерево, и сено, и сами шерстяные овцы. Не дай бог полыхнёт, мало не покажется. Всему бизнесу кранты на ходьбы ящики с песком-то можно было бы поставить. О чём я тут же сообщила хозяину предприятия. Да как же было можно смолчать? Барон потёр нос, оценил дельность замечаний и обещал непременно последовать совету. Ну вот, на этом мы решили свой променад завершать. Вернулись в имение, позавтракали, тепло распрощались с Андреем и Мариэль и отправились по домам. Ещё больше недели я изнывала в ожидании, пока плотник по моему эскизу изготовит для меня лум нужной длины. Деньги на его приобретение вынула из своих запасов. Оборон пришлёт обработанную шерсть. Это же всё не так просто. Чтобы материал для работы получился достаточно мягким, не валенки пойдём и собиралась. Сырьё необходимо было не просто промыть, а сделать это многократно. Просушить, выветрить характерный запах. Да ещё хорошенько отбить и прочесать. Скоро, как водится, только сказка сказывается. Как бы то ни было, пришёл момент, когда баул замечательной шерсти светлого естественного оттенка оказался в моём распоряжении. Единственное, что не то чтобы смущало, просто для ребёнка как-то хотелось, чтобы будущий плед выглядел повеселее, понаряднее. Я ещё даже не успела толком озадачиться решением, как идею подсказала «Не поверите Розе!» Нет, на самом деле, она не собиралась мне помогать. Напротив, попыталась напакостить. Случилось это так. Всеми своими предыдущими действиями я, как мне казалось, лишила Снаху возможности вредить мне. Ральф был полностью на моей стороне, не допускал очевидного хамства или каких иных притеснений в мой адрес. Финансовые вопросы нынче тоже уже не являлись единоличной вотчиной Рози. Вот я и почувствовала себя в относительной безопасности. Честно признаться, просто даже фантазии не хватало придумать, где бы она ещё могла подстроить мне козу. По крайней мере, дома. У Рози, очевидно, тоже не сочинялось никаких достойных вариантов для мести, а пардон-навоз в душе продолжал булькать. Вот от этой безысходности, не иначе, она и решилась на откровенно глупую выходку. Я как раз восторженно хвасталась перед братом посылкой от барона, как сноха, как бы нечаянно пролила на всё это великолепие, кофе. Ральф начал наливаться краской, понимая нарочитость детской подлянки жены. На что я лишь попросила его не сердиться. Широко улыбнулась Розе и поблагодарила за прекрасную идею. Прежде чем плести детский плед, шерсть действительно не помешала бы выкрасить в разноцветные тона. Даже удивительно, где вообще была моя голова и почему сама об этом не подумала раньше. Здесь у меня нарисовалось несколько вариантов, как поступить. И ни один пока не казался идеальным. Первый – свозить материал в специальную красильню. Таковая со слов Ральфа имелась недалеко от городка, куда мы с Кристи ездили за обновами. Подобные предприятия не устраивали непосредственно в населенных пунктах, а выносят их за пределы мест жительства людей. Причиной тому отвратительное зловоние и вредность процесса. Ну и, соответственно, понятно, от чего этот путь мне не понравился. Не хотелось детскую вещь испортить какой-нибудь неэкологичной гадостью. Отсюда напрашивалось другое решение — попробовать окрасить волокно природным красителем и самостоятельно. Об этом я тоже читала, и на первый взгляд дело не казалось таким уж сложным. Однако на второй, более трезвой, всё же всплывала масса нюансов, о которых я читала, но так в порядке удовлетворения поверхностного интереса. Например, прежде чем приступать непосредственно к окрашиванию, шерсть требовалось протравить в специальном растворе, чтобы краситель получше проник в волокно. Помню, ещё смеялась, что наши предки для этого использовали совершенно экзотические для современного человека вещи. Квас лебедой, берёзовую золу, капустный рассол и что-то там ещё. А, плюс клали в ёмкость с протравой металлический предмет, вроде гвоздя или подковы. Допустим... Всё это легко можно раздобыть, но в какую концентрацию, на какое время помещать шерсть в эти жидкости, я понятия не имела. Говорю же, статья была ознакомительная, заниматься подобными опытами всерьёз я в тот момент как-то не планировала. А чего стоит получить сами красители с цветочков-лепесточков, коры, мха и прочих грибов? Ладно ещё луковая шелуха, быстро, радикально и надёжно, но это только один цвет красно-коричневый. Остальные-то оттенки, следуя информации из той же познавательной статьи, синтезируются медленно и печально. В общем, задумалась крепко. Пока не догадалась задать вопрос Кристи на тему, где бы чего бы раздобыть такого симпатичного, натурального, а главное, готового к применению, ну, кроме лука и скорлупы грецкого ореха. Вот тут и выяснилось, что ребус мой решается легко и просто — И, что немаловажно, без мучительных творческих экспериментов. Оказалось, что кроме мастерских, для которых покраска ткани, ремесло, приносящее доход, подобными вещами занимались и частные домохозяйства. Даже у нас в кладовой хранились несколько вариантов красителей на случай того, чтобы подновить какие-то полезные, но выцветшие вещи или, допустим, придать теряющему белизну кружеву новый приятный оттенок. Брат об этом даже не догадывался, к чему ему такие подробности. Рози из вредности смолчала. А может, и не из вредности. Скорее, прежняя Карин просто сама была должна об этом знать. Спасибо моей горничной. Она снова пообещала меня выручить.